Глава одиннадцатая. Маргарита. Вспомнила. Весь день внутри судела от ощущения, что я что-то забыла, и вот оно озарение. Я прямо-таки подпрыгнула и едва не заорала в голос. «Фиалка! У меня же фиалка вторые сутки не кормлена! Как я могла о ней забыть?» Учитывая скверный характер кошки, стало жутко. Все романтичное настроение сразу развеялось, и в академию я бежала, как ужаленная. Вернее, не в академию, а в общагу. Телепорт Георга выбросил нас возле ворот, а вот дальше, да, почти бегом. «Маргарита, да что?» Попытался прояснить ситуацию король, когда добрались до двери общежития. Я не ответила. Просто цапнула величество за руку и потащила за собой. На всякий случай. В конце концов, он теперь мой жених и вообще. Я слабая, трепетная девушка и не должна решать все проблемы самостоятельно. А то, что проблемы будут, я чуяла. С шаршем. И едва мы ввалились в общагу, змея, Тима зашевелился, добавив стресса и без того взъерошенной мне. Подъем по лестнице на пятый этаж, вход в длинный коридор, и тут предчувствия оправдались. Возле двери моей комнаты собралась целая делегация во главе с ректором. Целая толпа. Тут были и комендантша, и ее помощницы, и несколько преподавательниц. А Калтум выглядел так, словно вот-вот лопнет. Какая я все-таки молодец, что догадалась прихватить с собой короля. «Георг!» Именно к нему Калтум и обратился, едва мы появились. «Георг, это уже за гранью!» «А потом и мне!» «Адептка Сондер, потрудитесь объяснить, почему дверь выделенной вам комнаты заблокирована. Почему у нас не получается использовать запасной ключ?» Я сделала честные глаза, а ответить не успела. Калтум взъярился опять. «Ваше Величество, я многое могу понять, но такие нарушения правил это уже слишком. Ну ладно прогулы, ладно неподобающее поведение, с вашим, позвольте напомнить, участием, но животное в комнате...» «Какое еще животное?» Попытался прикинуться шлангом Георг. В следующий миг из-за двери донеслось вполне отчетливое и весьма недоброе мяу. Не надо быть гением, чтобы понять фиалка в ярости, и опасаться сейчас нужно не Калтума, а именно ее. У-после -у -у. второго, уже не грозного, а просто истерично мерзкого мява, все сотрудники Академии уставились на меня, ну а я. Это его кошка. Я некультурно ткнула пальцем всю зелено. Поверьте, я тоже была категорически против, когда он ее притащил. Но с королями не спорят, а я всего лишь подданная. У Георга от такой наглости вытянулось лицо. Но длилось изумление недолго. Через миг король снова превратился в такого властного вседержителя. Только Калтум не впечатлился. Он явно был из тех, кто просто ненавидит животных. Есть такие странные люди, увы. — Георг! — вновь воскликнул ректор. «Ваше Величество!» «Георг ее сейчас заберет», — встряла я. Потом повернулась к королю, сделала большие невинные глаза и добавила. «Правда, милый?» На слове «милый» все поперхнулись. Видимо, у них не имелось книги, где отображаются записи о королевских помолвках. Ну, либо они, увлеченные взламыванием моей двери, эту книгу еще не прочли. Сам же Георг застыл. Продемонстрировал непередаваемое выражение лица и... Да, кивнул. Пока он не передумал, я подскочила к двери и открыла ее без всякого ключа. Голодная, разъяренная фиалка вылетела черным смертоносным шаром. Сбежать не пыталась, просто демонстрировала возмущение, и мне даже стало стыдно. Однако угостить животинку, прихваченным с морского обеда ужина мясом, я не успела. «Георг!» Калтума аж подбросила. «Георг, я вынужден назначить твоей адепте дисциплинарное взыскание». «Ой, и опять вроде все закономерно и логично. Есть правила, и я их нарушила. Учитывая тот факт, что в Академии чины и звания значения не имеют, меня в самом деле следовало наказать, но...» «Даже не мечтай», — сказал Георг. «Тон То оказался неожиданно ледяным». Таким, что не только карательную делегацию, но и меня приморозило. Ректор и король схлестнулись взглядами, но схватка была недолгой. Разумеется, нехорошо ронять авторитет главы Академии в присутствии подчиненных, но Георг его все-таки уронил. Так уж вышло. Калтом потупился, смутился и замялся. Впрочем, он тоже знал, на кого давит. Мог бы сделать это поспокойнее и наедине. Пауза очень тяжелая. А потом Георг глубоко вздохнул и перешел от молчаливого избиения к мирному тону. «Ну какие наказания? Вспомни, что случилось при ее первой и единственной отработке в подвалах. Точно хочешь повторения? Лично я нет». Атмосфера слегка разрядилась. На моих губах вспыхнула робкая улыбка. Мы с ботаником и психом, конечно, почти перевоспитались и готовы вычеркнуть приключения из своей жизни. Но, с другой стороны, если меня именно накажут, если отправят в подвал к каракатицам и слизням, то я... Ну, я, в общем-то, готова вляпаться во что-нибудь еще. Король словно мысли прочел. «Марго, нет!» — рявкнул он. И так сразу хорошо стало, так радостно если бы еще фиалка у ног не орала. «Маргарита!» прозвучала над ухом. «Да что я? Я вообще молчу. А наказывать за мысли вне любой юридической практики». Наклонившись, я подхватила кошку, пихнула этот вопящий комок в руки Георгу, следом протянула салфетку с завернутым в нее мясом и от греха подальше проследовала в комнату. Уже на пороге повернулась, чтобы извиниться за устроенный переполох, и пожелать всем хорошего вечера. Еще шаг, закрыть дверь, и все. Я оказалась в одиночестве и тишине. О, какое счастье! Не хватало, правда, прощального поцелуя Георга, но как-нибудь переживу. Завтра поцелует. Ведь он придет вести у нас какую-нибудь лекцию. Впрочем, стоп. Завтра же выходной, значит, я еду к Филинии. Тоже нужное дело по бабушке, я очень соскучилась. И нам, особенно учитывая события двух последних дней, есть о чем поговорить. Впервые за последние несколько недель я спала одна без наглого выпихивающих с кровати кошек. Это оказалось, с одной стороны, приятно, а с другой, невзирая на умеренно вредный характер жреца и обостренно вредные фиалки, вызывало ощущение некой неправильности пустоты. Но все равно я выспалась прямо-таки отлично. Проснулась в изумительном настроении, потянулась, а когда открыла глаза, взвизгнула. Просто с потолка на меня взирала большая черная клякса с белесами глазами. А! Жуть, просто жуть. Чего орем? спросила клякса голосом заучки, после чего плюхнулась с потолка прямо на постель на укрытую одеялом меня. Как не заорала повторно, не знаю. Уж слишком такое явление было неожиданным. Семена Дара и те всполошились, подлетели и закружились у постели всей толпой. «Что ты тут делаешь?» Совладав с голосом, выдохнула я. «Ты же не можешь покидать главный корпус. У тебя там привязка. Ведь действительно...» Всезнающая сущность была жестко прикована к тому колодцу с маслянистой субстанцией, спрятанному под читальным залом. К штуке, которую невозможно перенести. Черная клякса заметно надулась, опять хлопнула глазами. «Ну да, привязана. И что такого?» Нелогично и довольно издевательски ответила она. «Отлично. Ирония с утра пораньше именно то, что мне нужно». «Можно без загадок?» — попросила я, осторожно выползая из-под одеяла и оставляя на нем зору. — Ладно, объясню, — буркнул местный ИИ. — Для того, кто умеет шевелить мозгами, способ всегда есть. Вот тут выяснилось, что привязки привязками, но существуют такие штуки, как каналы. Если проложить канал, то по нему можно пройти. Как с нашими проводами. Есть, условно говоря, электростанция, а есть провод, который тянется в другую точку. И на конце этого провода, да, все тоже электричество. Вот только протянуть такой канал от главного корпуса до общаги и моей комнаты заучке было очень нелегко. На вопрос, почему ты не сделала этого раньше, сущность ответила. «А зачем? Потребности-то не было». «Значит, сейчас потребность появилась?» Напряженно натягивая халат, уточнила я. Белесые глазки аж сверкнули. А в голосе подруги прозвучала закономерная, в общем-то, претензия. «Ты так и не рассказала мне о своем мире, Марго. Все куда-то летишь, все тебе некогда. Вот я и решила, что проще достать тебя здесь, в комнате». <связь> «Интересный ход». «То есть ты пришла за знаниями?» «А зачем еще?» Снова возмутилась заучка. Я подумала и смиренно кивнула. Вот только... Сегодня выходной, и я еду в особняк Фелинии. «Маргарита!» Я вскинула руки в примиряющем жесте. «Но когда вернусь, я вся твоя». Подруга засопела. Мне же все не давало покоя сложность с созданием канала. С чем она все-таки связана? Я спросила вслух, а в ответ услышала. «Канал состоит из моего тела». И чтобы протянуть тело под землей, нужно очень много магии. Что? Вот тебе и провод. Надеюсь, это тело целиком в моей комнате не вылезет. А то я, невзирая на всю любовь к заучке, могу обмочить штаны. Зато теперь стало понятнее. Много магии. Хорошо, отлично. С этим пониманием я дошлепала до ванны, привела себя в порядок, потом примерно с полчаса поотвечала на Зорь на вопросы, оделась и ушла. Меня ждала встреча с Фелинией. И лишь усевшись в присланный из особняка экипаж, я вспомнила про тот злосчастный конверт и застонала. «Останавливать возницу? Бежать обратно в общагу? Вариант, конечно, но конверт же никуда не денется, а выходной не вечен. Более того, желательно добраться до бабушки, прежде чем обо мне вспомнит его величество. Ибо мало ли к чему наша новая встреча приведет». Георг. Любовь моей Маргариты к утреннему кофе оказалась заразна. Я находился в малой столовой и наслаждался напитком, а напротив сидела леди Мира и выговаривала за то, что сделал все не так. То есть матушка сияла и буквально приплясывала на стуле. Но мое отступление от традиции в вопросе помолвки с Марго не могло остаться неотмеченным. Ну а как иначе? Ведь в числе традиционных расшаркиваний были не только свадебные дары и спрошения благословению родителей, но и пышный дворцовый прием. Я, разумеется, объяснил матушке, что в случае с Марго нужно ковать железо, пока оно не остыло. Леди Мира с доводами согласилась, но не поворчать действительно не могла. Это была в целом формальность. Я принимал ее со всей стойкостью уже помолвленного и успокоенного этим фактом человека. Матушка почти закончила свою отповедь, когда в двери столовой влетел секретарь и выдохнул с поклоном. «Ваше Величество, у нас чрезвычайная ситуация». «Что? Опять?» «Я не дрогнул. Даже бровью не повел. Только уточнил». «Надеюсь, на сей раз вопрос не связан с леди Маргаритой». «Вроде не связан», — успокоил секретарь. «Но тут же все испортил». «Но кто знает...» Секретарь схлопотал разгневанный взгляд. Он запнулся и объяснил. «Вас очень просят немедленно прибыть в Академию. Тут я все-таки скривился. Если Академия, то мечтать о непричастности Маргариты сложно. Впрочем, может, не она, а ее банда. Ведь Маргой вернулась поздно, а у Миквоя с Хравсом был целый день и целая ночь, чтобы что-нибудь натворить. «Что конкретно случилось?» — прорычал я. А услышав ответ, залпом допил кофе и вылетел из столовой. Успокаивало одно, масштаб катастрофы был таким, что Маргарита вряд ли при делах. При всех талантах моей леди, селенок и смекалки у нее на такое не хватит. По крайней мере, на данном этапе обучения. Вот если годика через два-три... Спустя полчаса я стоял перед главным зданием Академии и понимал, что ничего не понимаю. Вокруг толпились не менее озадаченные магистры, а Калтум честно пытался не паниковать. Получалось у ректора скверно. Оно и понятно, ведь ответственность в любом случае на нем. Именно с него будет спрашивать совет попечителей. Добывать финансирование на реконструкцию тоже ему. Что произошло? Да немыслимое. Главное старейшее здание лучшего учебного заведения страны, чьи камни пропитывались магией еще при строительстве, и чья защита выстраивалась и поддерживалась многие века целыми поколениями магов, вдруг оказалась голым. Защитной магии не было. Вообще. Словно кто-то ее смел. «У кого-нибудь есть версии, что и как могло случиться?» Наконец подал голос я. Магистры дружно развели руками. Я же испытал острое желание отойти к парковым скамейкам, лечь и уставиться в небо, просто в небо, чтобы смотреть на проплывающие мимо тучи и не думать ни о чем. Маргарита Филиния встречала меня прямо в холле с двумя бокалами игристого и хитрой улыбкой. При этом герцогиня нервно притопывала ножкой, я прижала уши и вообще скукожилась, глядя на нее. «Ну, поздравляю!» — воскликнула бабушка весело. Я сделала на очень большие глаза, потом спросила. «Ты не злишься?» «А чего мне злиться? Я, наоборот, рада. Рада, что Георг повторил предложение, а ты согласилась. В конце концов, он король, а королям не отказывают». Я выдохнула, принимая из рук Феллинии бокал, а та добавила. «Но вообще такие помолвки совершают публично. Со спрошением благословения, с пышной церемонией, со священниками...» Я вообразила себе такой процесс и... Все-таки порадовалась тому, что мы обошлись малой кровью. «Расскажешь, как это было?» Подтолкнула Филиния, и я снова непроизвольно втянула голову в плечи. «Да что рассказывать?» «Обычно все...» Начала я и осеклась, понимая, что врать и умалчивать не буду. Бабушка прочитала что-то по моему лицу, и ее радость сменилась хмурым любопытством. «Так, так, так...» «Сейчас все расскажу», — искренне заверила я. После этого мы перешли в гостиную, и там я столкнулась с новым сюрпризом. На стене. На самом видном месте висел тот самый портрет Георга, который он подарил после нашего знакомства чтоб в семье Сонтеров не забывали, так сказать, как выглядит король. А это тут зачем? Просто изначально не отвела портрету другое, менее популярное место. Ну как? Лидия вздохнула и повторила уже звучавшее. Он все-таки король. Угу, король. А еще будущий родственник, добавила бабушка, и я невольно фыркнула. Тут вспомнился раздел имущества герцогини, с которого и началась моя история в этом мире. «Ты на него больше не злишься?» «Конечно злюсь, но чуть меньше, чем раньше», — ответила Фелиния. Потом добавила совсем тихо и предельно серьезно. «Окончательно прощу только после того, как он сделает счастливой тебя». И я непроизвольно прижала руку к груди. Эмоции всколыхнулись, но расчувствоваться я не успела. Опасный порыв перебило сообщение о скором приходе портнихи, а прямо сейчас бабушка жаждала подробностей повторного сотовства. Опять стало очень неловко, и я попросила. «Ты присядь сначала». Опытная леди вновь насторожилась. Затем был рассказ с преуменьшением размеров напавшего на нас змеи и других сложностей. Но я как-то не учла один момент. В нашем мире совместный сон — штука тоже неоднозначная, но не до такой степени. Особенно, когда речь об экстремальных условиях. Например, про опасный поход, где каждый гамак на счету. Здесь же, в этом магическом средневековье, со всеми его этикетами и длинными юбками... Короче, герцогиня онемела, а очнувшись, переспросила вкратчиво. «Что-что он сделал? Где-где он тебя уложил?» Дальше была попытка снять портрет со стены и, предварительно расцарапав нарисованное лицо, переправить обратно в северную гостиную. не негодовала и сыпала нехорошими словами. Впрочем, это не помешало бабушке оценить изумительное подаренное по случаю помолвки кольцо. А ее резюме звучало так. «Ну, Георг, ну, король, воспитывать его и воспитывать!» Я, наконец, осознала масштаб, исполненный сюзереном авантюры, и хихикнула. «Это не смешно, Маргарита?» — воскликнула Филиня. «Пусть только попадется, я все ему скажу». Что именно «все» и в каких выражениях так и осталось для меня тайной. Не успела я выслушать подробности. Пришла портниха с помощницами и утащила мою скромную персону в другую комнату — на пыточный табурет. Тот, на которой жертве надлежит встать и замереть в неподвижности до тех пор, пока сметанное платье не будет откорректировано по фигуре, пока не измерят и не скорректируют все детали и штрихи. Я стояла и не ныла. Понимала, что на свадьбе мама нужно выглядеть отлично, особенно с учетом того, что я и сама теперь невеста короля. Ну а после примерки произошло еще одно событие. Сумку, которую я оставила в замке Сонтера, все-таки доставили в столицу, и я, уединившись в спальне, принялась за ревизию. Результат оказался не просто печальным, а катастрофическим. Выяснилось, что барьер миров все-таки не миф. Чехол от ноутбука оказался пуст. Только обломки пластика и микросхем на дне вместо дорогой техники. С планшетом случилось то же самое. В боковом кармане, где он хранился, нашлась горстка характерного мусора. Аналогичная участь постигла и умные часы, убранные в косметичку. Вместо них я обнаружила лишь огрызок ремешка. Но и это еще не все. Документы, оставленные в той же сумке, были теперь почти нечитаемы. Словно пролежали на палящем солнце много дней. Лишь пластиковая страница загранпаспорта более-менее сохранилась. Я застыла с паспортом в руках. Получается, не возьми я телефон в академию, он бы тоже не выжил а спас его, как понимаю, наделенный странными свойствами жрец. Интересно, а как справляется с ситуацией барьера мама? Носит телефон в наш мир, чтобы не рассыпался? Или что? Посидев в состоянии зомби и помедитировав над этими мыслями, я отправилась к шкафу. Вытащила чемодан, и тут меня ждала дополнительная неприятность. Не только техника, но и одежда, привезенная из дома, тоже начала расползаться по швам. Вообще все. Даже модные брендовые джинсы, которые по уверениям производителя могли выдержать что угодно. И, -и, -и, и. печально взвыла я. Потом просто, как финальный штрих, рука потянулась к тому самому кармашку, куда подруга закинула столь надежную по ее мнению контрацепцию. Просто любопытно стало. И вот сама упаковка еще держалась. Но стоило вскрыть один из пакетиков и... Значит, после свадьбы все-таки идем воровать зелье, — иронично резюмировала я. Сказала, засунула остатки резинового изделия в упаковку и вернула в карман чемодана. Увы, но этот мир действительно отторгал все чужеродное. Буквально разбирал на атомы и испепелял. От этого стало грустно, и я шмыгнула носом. Нет, я не собиралась возвращаться на землю, но вещи были дороги. А тут такая ерунда. Блин, как все-таки жаль планшета ноутбук. Остаток дня прошел неплохо в отдыхе и разговорах. Мы с Филиной обсудили и платье, и подарки на свадьбу мамы, и вопиющую наглость Георга, и вообще все. Уже вечером, выйдя в замерзший осенний сад, я повидалась и пообщалась с Марком. Мальчишка был по-прежнему счастлив и души не чаял в своем грифоне. А еще он поздравил меня с помолвкой. Потом полыхнул ушами и, уставившись в землю, пробормотал. «Маргарита, можешь не сомневаться. Я никому не расскажу о том, как мы с тобой лазали по чужим дворам и по забору, и как убегали от хрустика». Я все-таки рассмеялась. «Все верно. Будущей королеве не быть замешанной в подобных историях. Только, боюсь, в моем случае шила в мешке не утаишь. Хотя попробовать можно. А вдруг?»